Глава сорок восьмая. «Сиди тут, и чтоб не звука!» — шикнула я на мальчишку. Вместе с ним и еще коленом мы укрывались за мокрыми кустами, поглядывая на пустующее футбольное поле, промозглое и серое. Вик обещал прийти в одиночестве, но мне не нравилось происходящее. Я всем существом чувствовала подвох. К сожалению, у Пашка интуиция не работала, и мне с трудом удалось уговорить его не высовываться сразу, а подождать хотя бы минут пять. Он согласился, но моя интуиция не промолчала и тут, всеми силами крича о том, что тринадцатилеткам на слово верить не стоит, тем более, если они рыжие. Пашок еще и улыбался странной улыбочкой, смысла которой я не могла разгадать. «К дереву его привязать, что ли?» Звучало заманчиво, но пришлось себя одернуть. «Победа победой, а у меня даже с собой верёвки нет. Хороший урок на будущее. Всегда брать её на вылазки». «Вот он!» — Пашук указал на появившуюся в конце поля тень. «Ну всё, иди давай, послушай, что он скажет. Он не обманул, говорил же...» «Сначала пойдёт колено, как договаривались?» «На колено мы не договаривались. Что он вообще тут забыл, я не соглашался?» «Плевать мне, на что ты соглашался, а на что нет!» рявкнула я. «Мы и так здесь из-за твоих капризов. Вместо того, чтобы делать фотографии и выигрывать, сидим в кустах и доказываем, что Вик врет. А Коля с нами, чтобы отбить тебя после этого, потому что ты рыжий, а мы не достали морковь и тебя не сфоткали, а значит, ты важен». «Ты хоть понимаешь, как абсурдно это все звучит?» «Да». «Кидать свою команду — вообще дно» в лес коля я вот тоже не в восторге что мне приходится вас терпеть я бы лучше того со своими побегал по лагерю или с леркой но я же тут смирился потому что команда он поднял вверх указательный палец слишком много пафоса скривился пашок как только выяснилось что на поле пойдет колено мальчишка заметно задергался итак повторю план «Коля принимает удар на себя и идёт на эту встречу. Мы отсюда видим, что это ловушка, и бежим к нашим в сторону столовой. Ищем там морковь. И ты, Пашок, больше не заикаешься о Вике и не ведёшься на его сообщения. Все поняли?» «Поняли, но слишком много телодвижений ради урока для глупого пацана», — вздохнул Колян и выпрямился, готовый идти на поле. «Это ради команды», — напомнила я. Радик сказал, что по-другому его всё равно не переубедить, только ткнуть носом в очевидное. «А, ну тогда ладно». Пашок закатил глаза. Я подавила улыбку. «Ладно, это всё ужасно глупо, но хотя бы смешно. Может, не поругайся я с Виком, хотя не уверена, что мы именно поругались, было бы ещё веселее. Например, я бы вышла на поле сама, а не отправила туда колено. Но и он неплохо вписался в команду. Чем дальше, тем больше плюсов я в нём видела. Хотя первый, Леркина к нему симпатия, всё равно самый мощный». Колено вышел на поле и пошагал в сторону Вика. «Ничего не происходит, видишь?» — зашептал Пашок. «Он идет секунд десять, подожди немного». «Вик один». «Угу. И я хочу в его команду, потому что он всегда относится ко мне как к равному». «Супер!» «Все мне рассказывает», — продолжил бубнить мальчишка. «Про тебя, правда, мало говорит. Возможно, не так сильно ты ему нравишься, если он отмалчивается. Хотя сначала мне казалось, что он вообще разум потерял, но...» «Будь добр, помолчи!» Шикнула я, потому что Пашок, хоть и говорил шепотом, умудрялся перекрывать окружающие звуки. А мне показалось, что неподалеку хрустнула ветка. И я вообще не понимал, почему. Сейчас не понимаю еще больше. Ты грубая, ершистая и малоприятная. Слишком себе на уме и приказы раздавать любишь. Похоже на мою воршливую бабушку. А кто может испытывать симпатию к бабушкам? Это же капец странно. Вот я и... Не выдержав, я закрыла ему рот ладонью. Пашок не успел возмутиться. В этот момент ветка определённо хрустнула ещё раз. Громко и совсем рядом с нами. Приложив палец к губам, я убрала руку от лица Пашка. Его глаза казались огромными в серой темноте леса, а сам он выглядел так взвинченно, словно рядом бродил медведь не меньше. Расстроился из-за подставы или он собрался кричать? Внезапно до меня дошло очевидное: Сообщение от Вика Пашок только озвучивал, мне не пришло в голову их проверить и перечитать. Но если он так хотел в другую команду, зачем сообщать об этом во всеуслышанье? Это глупо, это... Черт, я же просто недооценила мелкого пацана. «Лучше тебе не спать в ближайшие ночи, потому что тебе конец, предатель», пообещала я и побежала в лес. «Она здесь! Она убегает!» заголосил мне вслед Пашок. Ветки затрещали повсюду, или так казалось, когда я мчалась непонятно куда. Не по тропе, а по кустам, только и успевая прикрывать лицо и огибать деревья. А в голове билась мысль. Но ну почему, почему я не разглядела очевидное, что этот рыжий мелкий трикстер, пакостник и вик, он тоже не играет по правилам? Я вылетела из кустов к забору, к той самой березе, что вела на соседнее озеро. Вообще, не думая, взлетела по ветке вверх и вскоре спрыгнула по другую сторону забора. Ветки над моей головой зашевелились. Преследователи близко, но у меня преимущество. Можно спрятаться у озера, а можно пойти в любую сторону, и фиг они меня отыщут в серости вечера. Я выбрала заросли папоротника неподалеку и затаилась в ожидании припомнив, как раньше мы этот папоротник подкладывали друг другу под матрасы. Весёлые были времена. Пиликнул телефон. Мой. Я мысленно выругалась и выключила звук. Повезло, что это случилось раньше, чем за мной пришли. Всё-таки сразу видно, что по дереву лезли не гимнастки, очень уж долго пыжились. Я бы и вздремнуть успела, хотя рядом с папоротником это чревато. Две тени вскоре появились у забора и побежали к озеру, тихо переговариваясь. Потом они кому-то позвонили. Между деревьями мелькнула подсветка телефона. Я старалась не высовываться, но подслушать уж очень хотелось. «Нет, да она за забором! Да как я её найду-то тут? Она, может, уже до деревни добежать успела. Не любит бегать. И зачем мне эта информация? Знаешь что, Громов, если надо, ищи свою бешеную подружку сам». Вик всё подстроил. Так и знала. От возмущения я едва из кустов не выпрыгнула, но высунулась уже совсем нагло и увидела, кто говорил с Виком по телефону. Это был чёртов Радик, который должен быть в моей команде, а не гонять меня по кустам. Что происходит, блин? Это саботаж? Футболисты решили перевернуть игру. Вспомнив, что мне пришло сообщение, я быстро его открыла. Это была Лерка, сообщала, что происходит что-то странное и что на колено напали с зубной пастой, как и на Жанну, как и на Ульку. В лагере начался переворот.